81. София стояла в первом ряду хора и заворожённо наблюдала за лучшим в мире зрелищем. Она поверить не могла, что это правда. Так много людей, и все в такой красивой одежде. Платья всех цветов, только не чёрные, их надевают на похороны. И не белые, ведь белый цвет невесты но практически всех остальных цветов. От некоторых платьев — розовых, голубых, сиреневых — девочка глаз не могла оторвать. А мужские костюмы намного красивее свадебного наряда принца Уильяма. Почти у всех девочек в хоре были венки на головах, но никто не догадался сплести их из поповника. Многие похвалили венок Софии. «Боже, какой красивый венок! В том числе незнакомые люди!» Мужчина в сером костюме с очень необычными усами даже обратился к ней по-английски. Она мало что поняла, только «wonderful» — «прекрасно английский». И, сделав реверанс, ответила ему «thank you very much» — «большое спасибо, английский». Церковь было не узнать. Повсюду цветы. Серьёзно, повсюду. Даже на образе за алтарём с Иисусом, распятым на кресте, и рыбами. Вокруг него было море цветов, а над ним буквы «А» и «Э» — инициалы молодожёнов. «Александр» и «Элизабет». Всё выглядело просто волшебно. София не могла налюбоваться этой красотой, стоя посреди неё, открыв рот. Приближалось начало церемонии. К алтарю подошёл Александр, а за ним мужчина в сером костюме, не тот что с усами, и девушка с короткими волосами в прикольном платье с пышной юбкой. Свидетели. Они должны передать молодоженам кольца. София слышала, как одна из хористок говорила, что ее мама прошла в журнале, что они страшно дорогие. От волнения у Софии начало крутить живот, и тут наступила тишина, и заиграл орган. Двери открылись, и вошла она. София как можно выше встала на цыпочки. «Ого!» Невеста медленно пошла по проходу с букетом в руках. «Какое платье!» Кружева и шёлк. На декольте мерцали бриллианты, а сзади, наверное, самый длинный шлейф в мире. «Ох, какая красавица!» София радостно заулыбалась, ей захотелось даже захлопать в ладоши. Нура вышла вперёд и заняла своё место перед хором. — Ну что? — прошептала она. — Не забывайте, как мы учили. Она подняла руки. — Раз, два, три. София открыла рот и запела во весь голос. — Божья любовь, как источник чиста и светла! —